Глава 30 <пыль>, Пыль забилась в нос. Не выдержав щекотания, Игнат чихнул, вместе с этим приходя в себя. В забитом хламом помещении он узнал то самое место, где укрылся от преследования и покинул кошмар в последний раз. Забеспокоившись о засаде, Снаходит замер и обратился в слух, но вокруг стояла лишь мертвая тишина, что органы чувств, усиленные сенсорным зрением, что интуиция молчали. Выйдя из-за он отряхнулся от налипшей пыли. Еще совсем недавно его скафандр был белым, а теперь, пережив с хозяином множество переключений, приобрел неприглядный серый цвет. Благо никаких повреждений не получил. В покоях на первый взгляд ничего не изменилось. Также было пыльно и грязно. Повсюду валялась какая-то ветошь, и гнилые остатки былого интерьера. В центре комнаты лежала убитая Игнатом Оборигенко. Наконец, находит, заметил следы у входа. Кто-то, возможно, преследователи заходили сюда. Благон в это время уже покинул кошмар. Убитая женщина, кстати, преследователей никак не заинтересовала. Кедров потратил пару мгновений на осмотр трупа. Мужчина до сих пор недоумевал, каким образом поддерживалась жизнь в этом теле. Как и убитый до этого гвардейца, погибшая местная жительница выглядела уродливой до крайности истощенной. Из раны почти не было кровотечения. Возможно, особенность кошмара или особые силы этой расы. Главное, что убивались они нормально, остальное неважно. Потеряв интерес к исследованию, Игнат направился к выходу. Осторожно выглянув и не заметив никого рядом, покинул покои. Коридор, в котором он оказался, ничем особым похвастаться не мог. Все тот же интерьер, который спустя долгие годы запустения приобрел зловещий оттенок. Заглянув в пару дверных проемов, мужчина понял, что здесь расположены покои для дворцовых обитателей. Интерес он к этому месту не имел поэтому вернулся обратно к лестнице. Взгляд сразу же прикипел к выженным на высоких ступенях отмеченным. Кедров, разумеется, понимал, что идти по следам таинственного гостя, наверняка причастного к падению замка, затея опасная. И тем не менее уже давно принял решение. Не спеша, то и дело останавливаясь и прислушиваясь, он приступил к подъему. Вскоре оказался на третьем этаже замка. Не останавливаясь, продолжил это восхождение, следуя за отпечатками. На третьем уровне основной корпус здания заканчивался. Дальше располагались вырастающие из него башни. Насколько Игнат понимал, эта лестница относилась к центральной, самой высокой из них. Разумеется, таинственный след, за которым шел мужчина, вел именно туда, не сворачивая. «Что бы за существо это ни было, — подумал Кедров, — в очередной раз смотря на отпечаток когтистой стопы. Оно не сворачивается ли направленно двигалось к своей цели, будто знало, зачем шло. Разумеется, это лишь подстегивало интерес. Сноходец продолжил подъем. Башня также была поделена на этажи. Миновав четвертый, он начал подниматься к пятому, когда звук, доносящийся сверху, заставил его резко остановиться. Обратившийся в услух, Игнат, уловил какое-то рычание и треск. Стараясь производить как можно меньше шума, мужчина продолжил движение. Вскоре он обрел уверенность, что звук идет из помещения пятого этажа. Их источник явно был чем-то увлечен. Подойдя к высокой, сделанной специально под аборигенов дверной арке, Кедров осторожно выглянул из окна. Помещение ничем особенно не привлекало внимания, в отличие от его обитателя. Глаза мужчины расширились в удивлении. Он увидел старого знакомого. Это был тот самый чешучатый монстр, которого стоходец тогда спутался со статуей в главном зале. Урод занимался кормежкой, видом рычанием, отрывая куски от дичи, в качестве которой выступал мертвый гвардеец замка. Пока существо питалось, Игнаты наконец получил возможность применить идентификацию. Инициированный огнем Смесок разных раз. Уровень силы – опасный, десятый уровень. Дары и особенности – полуорганическое тело. Способности – владение стихией огня, мимикрия под неживой объект, сбрасываемый покров. Статус – насыщается. «Теперь и все стало на свои места», – понял Кендров. «В отличие от своего прежнего облика, монстр имел насыщенный красный цвет». При атаке Агната он сбросил неорганическую чешую, служившую маскировкой и защитой. Возможно, и проголодалось чудовище, чтобы восстановить наружный каменный покров. «Только кто тебе даст урод?» Пока мужчина приходил к выводам, одновременно успевал подготовить наступление. Действовать следовало осторожно, ведь этот смесок чрезвычайно опасен и ловок. К сожалению, Гнат все еще испытывал нехватку как способов нападения, так и опыта. Чтобы оставить прыткой твари меньше шансов, он создал несколько сфер энергии. Так как существо было огненным, атаковать решил единым аспектом. Резко в отправил смертоносный снаряд в бой. Комнату осветило холодное сияние навыка. Сразу четыре сгустка энергии один за другим рванули в сторону противника. Оставив добычу, монстр, разумеется, сразу оглянулся на свет. Как и опасался Кедров, несмотря на скорость и внезапность удара, Смесок успел шарахнуться в сторону. Пуф! Первый снаряд разорвался вспышкой, попав в тело гвардейца. Помещение тут же начал заполнять ледяной туман. Игнат продолжил направлять следующие атаки, стараясь поймать прытку твари. Отпрыгнув в сторону, ловкий монстр уцепился за вертикальную стену. Вворачиваясь от догоняющего сгустка холода, и вовсе виртуозно перепрыгнул на потолок. В его лапе, словно по жесту фокусника, появился огненный шар. Пуф! Пуф! Еще две атаки взорвались, так не достигнув цели. Изо всех сил напрягшись, мужчина поменял траекторию энергии, направляя ее в беглеца. Противник метнул фаербол в кедрово. В это же время существо наконец-то настиг последний ледяной сгусток. Пуф! Монстр успел оттолкнуться от потолка, но эманации холода все же догнали. В очередном прыжке, чуть потерявшую гибкость конечности, подвели его. Вместо того, чтобы уцепиться за стену, он поскользнулся с грохотом упал на пол. Уворачиваясь от огненного шара, Кедров рванул вперед, чтобы взрыв не настиг в узком коридоре винтовой лестницы. «Бабах!» За спиной полыхнуло, во все стороны полетели осколки. Плотная волна подхватила человека, заставив потерять равновесие и покатиться вперед, прямо к противнику. На игнаты уставились полыхающие ненавистью глаза, находящиеся совсем близко. Бой начался секунду назад, а уже настал решающий момент. Похоже, понимая это, противник вскочил и рванул вперед в сторону сноходца. Убегать тому было некуда, помещение имело лишь один выход. Судорожно зачерпнув силы, Кедров ударил потоком холода. В следующий момент его схватили здоровенные когтистые лапы. На скафандр обрушилась нагрузка разъяренной твари, желающей добраться до слабого человека. Терпя боль, мужчина будто сиял от источаемого аспекта холода. Битва на смерть достигла апогея. Прошло несколько томительных мгновений. В какой-то момент он понял, что больше не слышит рычания, хоть его и продолжают сдавливать. Присмотревшись, Игнат увидел, что смертельный враг попал в ловушку. Сжимая человека в мощных лапах, существо замерло, полностью потеряв возможность двигаться. Можно было снова спутать его со статуей, но сенсорное зрение и живая ярость в глазах доказывали, что монстр еще жив. Игнат дернул плечом, высвобождая руку. Он быстро нащупал в нагрудном подсумке удобную рукоять и достал свой клинок. Не теряя ни секунды, мужчина, что и сил, вогнал его прямо в глазницу твари. Дрожь пробежала по телу чудовища. Покачнувшись, оно рухнуло на каменный пол вместе с человеком. С треском оторвалась промороженная лапа, давая мужчине выбраться. В этот момент живительная сила хлынула, заполняя все существо кедрова и давая понять — бой окончен. К сожалению, несмотря на более и усталость, снаходец не мог позволить себе отдохнуть. Замок заполнен опасными существами, а их бой был достаточно громким, твари могли прийти на звук. Напоследок, посмотрев сенсорным зрением и убедившись, что монстр после смерти ничего не оставил, Игнат рванул к лестнице, покидая помещение. Кажется, было тихо, но он все равно продолжил подъем, чтобы уйти с места битвы. Шестой этаж, седьмой. Восьмой. Мужчина миновал три этажа, прежде чем, наконец, позволил себе отдохнуть. Рухнув прямо на ступени, он задержал тяжелое дыхание и прислушался. Тишина. Ни один звук не нарушал мертвое забвение этого места. Убедившись, что преследования нет, сноходец наконец-то решил отдышаться и успокоиться. Сев на ступеньки, он привалился спиной к стене, глотая затхлый воздух. «Кажется, обошлось». Подумал он и перевел взгляд наверх. Ну или я предупредил местного хозяина о приходе. Невольный Игнат пожалел, что у него нет маскировки. Вот бы было здорово ходить в невидимости, а еще лучше иметь возможность телепортироваться, чтобы уж точно избежать любой опасности. Отбросив бесполезные мысли, он задумался о планах и невольно посмотрел наверх. По внутренним ощущениям путешественник понял, что уже приближался к вершине башни. Неведомое существо, по выплавленным следам которого он шел, тоже когда-то двигалось этим путем. Надо подготовиться. Я как раз получил море энергии. Он прокрутил перед глазами характеристики и подумал, куда вложить силу. Собственно, выбора было не особенно много. Сразу отказался от дара телесного восстановления. Тот никак не поможет в предстоящем деле. Взгляд упал на сенсорику. Исключительно полезный навык радовал с первого дня применения. «Надо, наконец, задать ему вектор», — решил мужчина. Он уже понял, что переход на второй ранг дара — это своего рода слаживание с носителем. Способность получает изменения в соответствии с запросами, выбирается направление его дальнейшего развития. Вновь встал вопрос, что же лепить? В случае с даром телесного восстановления такой проблемы изначально не возникло. Игнат твердо знал, что надо, так как спасал свою жизнь. Подумав еще раз, проверил свою безопасность, после чего приступил к работе. Мысленно нащупав золотую искру, Игнат начал направлять в нее силу, не забывая работать волей. Медленно, будто нехотя дар напитывался. Через какое-то время он вдруг вспыхнул ярче и внешне будто бы трансформировался. Сфера не изменила цвет, но приобрела черное ядро в центре.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 Идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в ледяной аспект, сенсорное зрение. Статус – поражение энергии, загрязнение хаосом. «Значит, да, распознавание энергии», – прочитал он новое название. «Думаю, подходит. Да, он выбрал недальность или другие важные характеристики, но решил пойти по другому пути. изменяя способность». Гнат хотел решить проблему обучения трансформации в аспекты, похожие на ледяной. С последним вышел просто. Мужчина попробовал его действие на своей шкуре. А еще работа холода имела довольно понятные свойства. Но Кедров не мог каждый аспект испытывать на себе. Да и механизм действия у других был намного сложнее. Требовалось найти способ эффективного изучения силы и эманаций. Именно этим способом и должен был стать новый дар распознавания энергии. Мужчина применил сенсорное зрение, желая увидеть, как оно улучшилось. Вглядевшись в собственную руку, увидел под кожей темные следы применения хаоса. Улучшение обнаружил сразу. Если раньше Игнат различал типы энергии по цвету, то теперь уже стал понимать фактуру первой стихии. Хаос будто пребывал в вечной вибрации, готовой разрушать и поглощать все, что угодно. «Очень интересно. Надо будет продолжить эксперименты позже». Свободной энергии еще немного оставалось, но слишком мало, чтобы хоть что-то улучшить. Игнат позволил себе еще немного посидеть, давая отдых разуму, прежде чем подняться с пыльной лестницы. Путь наверх ждал. Шаг за шагом он продолжил восхождение. То ли так и было, то ли из-за напряженных ожиданий ему казалось, будто воздух потяжелел, а тишина налилась угрозой. Мужчина преодолел еще два пустых этажа. В отличие от нижних, Здесь полы покрывал нетронутый слой пыли. Казалось, будто паригены тоже не хотят подниматься сюда. После седьмого этажа коридор, окружавший лестницу, раздался в стороны, по краям появились кованые перила. Дальше путь шел будто в концентрированной тьме. Присмотревшись, Игнат понял, что вершина башни оказалась полой. Он, похоже, прибежался к куполу. Вскоре вверху забрежил знакомый синий свет. В его лучах Кедров рассмотрел, что ступени велик какой-то большой площадке. Источником света были то ли проломы, то ли искусственные отверстия в куполе. Стараясь соблюдать осторожность, мужчина снизил скорость движения, сконцентрировав внимание на округе. Как ни странно, ни угроз, ни намека на них не обнаружилось. Наконец, вершина приблизилась. Снаходец обнаружил, что площадка в центре не висит в воздухе, а держится за счет обилия металлических конструкций. Достигнув ее, он осторожно выглянул из круглого проема в полуплощадке. Здесь как раз и заканчивалась винтовая лестница. Холодный свет лился из пробоин в куполе, появившихся под влиянием времени. В центре находился каменный пьедестал, на котором располагалась большая статуя. Она изображала баренгена, поднявшего голову и указывавшего рукой ввысь. Несмотря на вызывающее уважение размер памятника, Неведомый скульптор смог передать и живое лицо, и развивающееся будто на ветру одеяние. Игнат не уделял слишком много времени архитектуре. Его взгляд был привлечен источником света у постамента. Сияние теплого оттенка резко контрастировало с холодным отблеском небес кошмара, а потому сразу привлекало внимание. Присмотревшись, мужчина увидел статую борингена. Тот сидел на полу, приваливший спиной к пьедесталу и запрокинув голову куда-то к потолку. Похоже, именно так когда-то выглядели эти существа. В отличие от точек-гвардейцев с их уродливыми морщинистыми образинами, неизвестный мог похвастаться правильным крепким телосложением и по-мужски привлекательным лицом. Собственно, он выглядел почти как живой. Только уродливая рана в центре груди указывала на причину гибели этого существа. Взгляду Игната пристало что-то, излучающее яркое золотистое сияние. Оно исходило из пробитой груди мертвеца. Даже отсюда он ощущал переполняющую ее силу. «Это его кровь?» — предположил мужчина и тут же себя поправил. «Нет». Почерневшие от времени пятна на одеждах и полу под телом — это были остатки следов крови. Тогда что же является источником золотого свечения? Сноходец не спешил бежать изучать любопытное место. Он отметил, что выжены на полу следы и велика как к раскубитому аборигену. Похоже, произошедшее там и было целью его помещения в замок. Кедров еще раз мельком огляделся. Помимо статуи трупа на площадке имели столы и какие-то шкафы с полками. Все это обгорело и пришло в негодность. Похоже, когда-то здесь бушевал пожар. Чуть пригнувшись, Игнат вылез из люка в полу и направился к трупу, не забывая поминутно оглядываться. Пол под ногами стал шероховатым. Приглядевшись, мужчина понял, что тот обожжен высокой температурой. Разгадка произошедшего в замке Катриан приближалась. Тем временем по куполу едва слышно зацокали то когтистые лапы.